ЧАСТЬ ПЯТАЯ «Вы, стало быть, видели бэма «И видел, и говорил с ним. Где?» «В Лувре. он ты и провел меня туда и сказал пароль, который...» «Взгляните! Черт побери, да это он! Хотите поговорить с ним?» «С превеликим удовольствием, клянусь душой». Марвиль тихонько отворил окно. В самом деле, это был бэм и с ним человек двадцать горожан». «Гис и Лотарингия!» — произнес Морвель. Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошел. «А, это вы, госпитан Те Морфель?» «Да, я. Кого вы ищете?» «Я ищу гостиниц Путефотной звезда стоп предупредить некий господин Те Коконнос». «Я здесь, господин Бэм!» — отозвался молодой человек. «А, хорошо, очень хорошо. Вы готов?» «Да, что надо делать?» «Что вам будет сказать господин Тамарфель? -то Он топрый католик». «Слышите?» — спросил Марфель. «Да», — ответил Коконус. «А куда идете вы, господин Б?» «Я» — со смехом ответил вопросом на вопрос Б. «Да, вы». «Я иду сказать словешко адмиралу. «Скажите ему на всякий случай два», — посоветовал Марвель. «И если он встанет после первого, то уж не встанет после второго». «Будьте покоен, господин Тиморфель, будьте покоен и трассируйте мне хорошо этот молодой человек». «Да-да, не беспокойтесь, все коконосы по природе хороших охотничьи собаки и чуткие щеки». «Прощайте, идите». «А Фэй? Начинайте охоту, а мы подоспеем, где лежу, добычи». Бэм отошел, и Марвель затворил окна «Слышите, молодой человек?» — спросил Марвель. «Если у вас есть личный враг, то даже если он не совсем гугенот, занесите его в свой список. Между другими пройдет и он». Как он нас, ошеломленный тем, что видел и слышал, посматривал то на хозяина, принимавшего грозные позы, то на Марвеля, который спокойно вынимала из кармана какую-то бумагу. «Вот мой список», — сказала Марвель, — «триста человек. Пусть каждый добрый католик сделает в эту ночь десятую долю той работы, какую сделаю я. И завтра во всем королевстве не останется ни одного еретика». «Тсс», — произнес Ла-Рюлье. такое?» — в один голос спросили как Коконус и Марвель. «На Сен-Жермен...» лё раздался первый удар на Бата. «Сигнал!» — воскликнул Марвель. «Стало бы часы спешат? Мне сказали, что все начнется в полночь. Что ж, тем лучше. Для славы Бога и короля лучше, чтобы часы не отставали, а спешили». И в самом деле послышали зловещие удары кулакола. Вскоре грянул и первый оружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арпсек. какоас стер рукой под со лба началась пошли крикнул марвель одну минуту одну минуту заговорил хозяин прежде чем отправиться в поход мы должны обезопасить свои квартиры как говорят на войне я не хочу чтобы зарезали мою жену и детей пока меня не будет дома здесь остается бугенот ломоль воскликнул какоус отшатнувшись да нечастиец попал в пасть к волку «Как? Вы нападете на вашего постояльца?» — спросил как Коконус. Для этого-то я и оттачивал рапиру. «Ну-ну», — произнес Пьемонтиц, хмуря брови. «До сих пор я резал только кроликов, уток да цыплят», — сказал почтенный трактирщик. «А как убивают людей, я понятия не имею. Вот я и поупражняюсь на постояльце. Коли я сделаю это неуклюже, то по крайности некому будет смеяться надо мной». черт побери это жестоко вознегодовал как он нас господин доломоль мой товарищ господин доломоль со мной ужину господин доломоль играл со мной в карты но господин доломоль еретик вмешался марвель господин доломоль обречен и если его не убьем мы его убьют другие не говоря уже о том что он выиграл у вас пятьдесят и кюл добавил хозяин верно ответил как он Но выиграл честно, я в этом уверен. Честно или нечестно оплатить придется. А вот ежели я убью его, вы будете квиты. Ну-ну, господа, подорапливайтесь, — прикрикнул Марвель. Стреляйте из аркебузы, колите его рапирой, стукните молотком или каминной доской, чем угодно. Только давайте покончим с ним поскорее, если хотим исполнить наше обещание и вовремя прийти к адмиралу на помощь герцогу Дегису». Коконос тяжело вздохнул. «Я бегу к нему», — сказал Ла-Рюрьер. «Подождите меня!» «Черт побери!» — воскликнул Коконос. «Он еще причинит страдания бедному мальчику, может быть, и ворует его. Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать его обворовать». С этим благородным намерением Коконос бросился по лестнице вслед за Ла-Рюрьером и быстро догнал его так как Ла-Рюрьер, поднимаясь по лестнице, начал раздумывать, а, следовательно, замедлил шаг. В ту самую минуту, когда он, исследовавший за ним как Коконос, подходили к двери в комнату Ла-Моля, на улице раздались выстрелы, и тотчас они услышали, как Ла-Моль соскочил с кровати, и под его ногами заскрипели половить. «Черт!» — проворчал стревожный Ла-Рюрьер. «Видать, он проснулся». «Похоже на то», — ответил как Коконос. Он будет защищаться? Он вполне способен на это. А знаете, Ла-Рюрьер, забавная будет штука, если он вас убьет. «Хм — Хм-хм, — хмыкнул Ла-Рюрьер. Но, ощущая в руках добрую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Тут они увидели, что ламоль без шляпы, но совсем одетый, стоит, загородившись кроватью, со шпагой в зубах и с пистолетами в руках. — Ого-го! — произнес нас раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. — Дело-то становится занятным, — Ну, что же вы? Вперед! а Стало быть, меня хотят убить! — сверкая глазами, крикнул Ламоль. — Так это ты мерзавец? Вместо ответа ларь приложил Аркебузу к плечу и прицелился молодого человека. Но Ламоль... Увидел это и в тот момент, когда развался выстрел, он упал на колени, и пуля прилетела у него над головой. «Ко мне! Ко мне, господин де Коконос крикнул Ламоль. «Ко мне! Ко мне, господин де Марвель!» — кричал Ла Юрьер. «Честное слово, господин де Ламоль!» — ответил Коконос. «Все, что я могу сделать в этом случае, это не трогать вас. По-видимому, сегодня ночью сбивают всех гугенотов именем короля. Вы сами, как знаете». «А, предатели, убийцы, вот как! Ну, подождите!» И Ламоль, прицелившись, спустил курок одного из своих пистолетов. ларюрьер не спускавшись с него глаз, успел отскочить в сторону, но как Коконус, не ожидавший такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо. «Черт побери!» — крикнул он, заскрежетав зубами. «Принимаю вызов. Помиримся силами, раз ты этого хочешь». И, обнажив рапир, он бросился на ламоле.